Глава 14. «Прекратите!» — умоляла Айя Зоб. «Прекратите! Прекратите! У меня голова болит!» «Заткнись!» — произнес Молох. «Прекратите! Пусть он прекратит! Кыс! Пусть он прекратит!» Девушка посмотрела на Пейшенс. «Пожалуйста!» — ответила Кыс. «Все будет хорошо!» «Но он ломает мою дверь! Ломает!» «Ему нужно это сделать!» Мягко сказала Кыс. Молох расписывал рунами дверь и стены вокруг нее. Он даже заставил Пейшенс взять в руки один из концов измерительной веревки, чтобы точно рассчитать расстояние и правильно разместить знаки на стене и мокрых плитах. Он напряженно трудился, перенося изображение с листов пергамента, размокающих под дождем. Руны были уродливыми. Кыс старалась не смотреть на них, потому что от этих рисунков у нее мурашки по коже бежали. Впрочем, у нее это плохо получалось, поскольку альтернативным зрелищем был гигантский ужас, оседлавший Эльмингард. А это пугало куда сильнее. «Ну, ты закончил?» — спросила она. «Я делаю все настолько быстро, насколько могу», — ответил Молох. «Здесь ведь требуется определенная точность. Спешка недопустима. Ты же хочешь, чтобы все сработало?» «Я уже не слишком уверена в том, чего хочу», — произнесла Кыс. Зигмунд терпеливо продолжал скрипеть мелком. «Это искусство. Допусти хоть одну неточность в изображении руны или размещении печати, и все. Конец!» Кыс ему не ответила. Молох посмотрел на нее. «Знаешь, я часто вспоминаю линту. «Не надо». «Я очень гордился ею. Она была со мной почти целый год. Да». «Я действительно очень ею гордился, пока не узнал, что Линта внедрилась в мою команду только за тем, чтобы уничтожить меня, и что на самом деле ее зовут Пейшенс Кыс». «Я не собираюсь повторять дважды. Возвращайся к своей работе, Молох». «Это случилось на Зенте Малхайт в 3907-м, Миллениум 41 -й. Ты действительно была хороша. Очень, очень хороша». «Особенно если вспомнить, что тебе приходилось делать, чтобы убедить меня в своей верности». «Заткнись!» — рявкнула Кыс. «Захлопни свою чертову пасть!» «Но все твои старания и жертвы оказались бессмысленны», — улыбнулся Молох. «Потому что, хотя вы с Тониусом, Карой и Нейлом и разорвали в клочья мою команду и бросили меня подыхать, я выжил. Выжил так же, как выживал всегда». «Думаю, жизнь тебе после этого показалась не слишком радостной, верно, Линта?» Неожиданно на расстоянии в полпальца от его левого глаза повис чуть подрагивающий Каин. «Зачем?» — прошипела через стиснутые зубы Кыс. «Зачем ты пытаешься меня разозлить?» «Дорогая моя, если все полетит к чертям, мне бы хотелось, чтобы ты прикончила меня как можно быстрее». Заканчивай свою работу! Закричала она. Молох пожал плечами и снова заскрипел мелком. Горы содрогнулись от очередного первобытного вопля. Из легких выбила воздух, а язоб вскрикнула. Со стены и по ближайшей лестнице волной потекли черные жуки. Кыс прижала к себе девочку и стала давить насекомых ногами. Наконец появился Рейвенор, торопливо слетевший к ним. За ним тяжело топал Нейл. Увидев их, Пейшенс поняла, что Инквизитор надел Гарлана. На шее охотника, сжимавшего эви сверкал амулет из косточки духа. «Все готово», — спросил Рейвенор. «Почти», — ответил Молох. «Где остальные?» Кыс махнула рукой за монастырскую стену. Там, на посадочной площадке, ревели дюзы катера. «Уже грузятся на борт. Шелто прилетел». «Хорошо», — произнес инквизитор. Они обернулись, когда Слайд вновь заревел. Глубокий атональный гул, словно какой-то древний варварский бог, подул в боевой горн. Массивные щупальца мерзостной твари зазмеились по склонам утесов Эльмингарда. Покрытая опухолями черная плоть нависла над разрушенным дворцом. Вонь становилась нестерпимой. Стены рушились под гнойными телесами Слайта. «Гарлан, мне придется тебя отпустить. Прошу, не глупи!» Нейл затрясся и слегка покачнулся, когда разум Рейвенора освободил его тело. Он стиснул рукояти Ави так, что побелели костяшки пальцев, и издал жуткий, рвущий сердце стон. «Ее больше нет. Прости, Гарлан», — произнес Рейвенор. Нейл не отвечал. «Его трясло! Мы ничего не могли сделать!» Охотник мотнул головой, словно в знак понимания, но Кыс едва могла поверить, что перед ней, знакомый ей, сильный и полный жизни Гарлан Нейл. «Готово!» — сказал Молох, поворачиваясь к ним и стряхивая таракана с рукава. «За исключением крови, конечно!» Чашка с кровью кулина была давно потеряна во время их поспешного бегства. Гарлан Нейл, не мешкая ни секунды, поднял Эвисорекс и провел ею вдоль левой ладони. Заструилась кровь. «Используйте мою», — сказал он Молоху. Они подождали, пока еретик помажет дверь кровью Нейла, которая тут же начала смываться дождем. «Ключ, юная леди!» Зигмунд повернулся к ее зоб. Неохотно, поджав губы, она протянула ему свое сокровище, и Молох вставил ключ в замок. «А теперь, если мы собираемся выбраться отсюда, нам пора бежать», — сказал Зигмунд. Через арку в стене они вышли на посадочную площадку. Катер Шолт стоял там, нетерпеливо завывая турбинами. Сквозь лобовое стекло кабины Кыс увидела сосредоточенное лицо Ануэрта, подсвеченное мерцанием приборной панели. Кыс, Айазоп и Нейл забрались внутрь. «Разве не требуется какое-нибудь заклинание?» — спросил Рейвенор, когда только он до да Молох остались на площадке возле ожидающего корабля. «Заклинание?» — засмеялся Молох. «Должен признаться, что я, к счастью, мало знаком с подобными вещами. Мне казалось, что требуется какой-нибудь ритуал, какие-нибудь слова». «Гидеон, все-таки странное у вас сложилось представление о нас», — усмехнулся Зигмунд. «Вы вечно изображаете нас на шабаше, совершающими всякие непотребства и присмыкающимися перед своими повелителями». «Прости», — произнес Рейвенор, «Я предполагал». «Впрочем, в этот раз ты прав», — сказал Молох, протягивая ему обрывок пергамента. «Только мне хотелось бы, чтобы это...» Прочел ты.